глава 12 убивает чаще всего судорога дело почти всегда кроется именно в этом а вовсе не в усталости ловца или низкой температуре воды так написано в любом наставлении по криминалистике мысль была будничной отстраненной он не боялся утонуть гораздо более данилова беспокоило осознание неприятного факта наталья осталась на плоту совсем одна на душе скребли кошки Думать о чем-то ином не получалось. Девушке грозит опасность, прочее казалось несущественным, даже предстоящая авантюра. Рассекая экономными движениями волны быстрого сулака, Евгений Николаевич не сводил глаз с условного ориентира, крайнего факела в цепочке охранения. Судя по мерцающим огонькам, берег находился не слишком далеко. Для отчаянного исследователя рек, озер и прудов необъятного бабушкиного имения Нынешний заплыв не отличался особенной сложностью. Жаль только одежду нельзя скинуть вслед за обувью. Добротные форменные сапоги отправились на дно едва юноша коснулся водной глади. Главное не спутать направление и совладать с течением, иначе запросто можно причалить не к шефу, а прямо под ноги настоящего, не оглушенного, находящегося в сознании и доброй памяти, платоновского дозорного. Тревога была напрасной. четверть часа спустя перед раскисшим в прямом и переносном смысле даниловым стоял антон бенедиктович и сокрушенно вздыхал вы снова загубили мундир какой по счету второй или третий на вас молодой человек иммуниции не напасешься ей богу вы же знаете шеф я не мог по появиться на суаре в состаском меня бы никто не узнал отвечал продрогший петербуржец громко стуча зубами. «Да-да, я помню план», – махнул рукой Шлиппенбах и нахмурился. «А отчего это вы, милостливый государь, скуксились? Точно баба, приведи к листерной трубке». «За барышню беспокойтесь. Сие, конечно, и понятно, и правильно. Однако при ней Афанасий Иванович, опытный и ответственный сотрудник, риск, согласитесь, умеренный. Помилуйте, с этаким настроением на дело не ходят. Фарт кислых не любит». внутренне согласившись с высказанным суждением, Даила втряхнул головой сгоняя андру. он скинул набухшую одежду, принял от начальника полотенца и новый нарочно подобранный наряд. День антона бенедиктоовича прошел в хлопотах. руководитель пятивозской жандармерии подготовил для себя и помощника черные фехтовальные костюмы, раздобыл войлочные туфли лайковые перчатки, а также темные носовые платки повязать на лица, когда придет время. завершив покупки шеф съездил в гостиницу эдем якобы с проверкой по служебной линии встретился с хозяйкой побродил туда-сюда задал постояльцам пару вопросов а после воспользовавшись сумятицей вызванной приготовлениями грядущего мероприятия поколдовал над шпингалетом коридорного окна потяни раму снаружи и путь свободен переодевшись и спрятав казенную форму в заранее оприпасенный мешок, евгений николаевич покосился на торчащий из кустов ноги не повезло члену бандитской шайки угодил прямиком в лапы бывалого столичного волкадава майор поймал вопросительный взгляд пожал плечами у меня быстро не очухается удар проверенный из гарантий едва успел подхватить чертов факел хорошо никто не заметил вот бы было не кстати а вообще широко они караульных расставили. полагается в пределах видимости дилетанты что с них взять может связать супостата предложил пока еще зеленый сыщик шлиенбах отмахнулся незачем через часок другой встанет и сделает вид будто ничего не произошло не захочет перед своими позориться а скручененный пролежит здесь бог знает сколько времени еще найдет кто товарищи но в некотором смысле волки или рыси готовы вот и славно взбирайтесь скорее на лошадь пора как говорит малопочтенная уголовная публика шмана от чужие с хроны минута и оба оказались в седлах стараясь не отставать от шефа который кажется прекрасно видел в темноте если конечно подобным качеством не обладала начальственная кобыла данилов поражался происходящему два чиновника третьего отделения самого могущественного учреждения империи в облачившись трубочистами, собираются тайно проникнуть в кабинет подозреваемого. любопытно, как это соотносится с законом? это к поразмыслить получается никакие они не офицеры, а самые настоящие ночные тати. С другой стороны столь дерзкая скапада диктовалась интересами следствия. Что прикажете делать коль по-другому нельзя. Цель, в данном случае, самое что ни на есть благородное, оправдывает средства. Повергнув короля преступного мира, жандармы соблюдут интересы России. Убедительно? Нет, не очень. А впрочем, делай, что должно и будь, что будет. В конце концов, экспедиция затеяна не ради высоких идей, а для восстановления справедливости. Нельзя допустить, чтобы подлый князь и далее беззаконно обстряпывал свои делишки. А что насчет мести за Наташу? Не для нее ли стараешься? сказал ехидный внутренний голос евгений николаевич приказал ему заткнуться стойай данилов как прибылись негробко проговорил майор спешиваясь подле длинного приземистого строения возведенного на задворках гостиницы барака для проживания прислуги хорошо эдем располагался в центре города здесь не держали собак к этому часу пятиводск точно обезлюдил все кто мог и любил веселиться были на празднике. Прочие давно и безмятежно почивали. «Платок!» – приказал Шлиппенбах, подавая подчиненному пример. Евгений Николаевич закрыл лицо, погладил рысака по морде. «Жди меня здесь, Буян. Ты мужчина. Оберегай лошадку его превосходительства. Кстати, шеф, как звать величать вашу красавицу?» «Нашел время для шуток!» – грызнулся Антон Бенедиктович и, не оглядывая, сдвинулся в сторону призывно светящихся окон. Данилов осторожно последовал за ним. Через минуту раздался сердитый шепот. «Ядрёна мать, парень! Куда ты прёшь? Не видишь? Там парадный вход. Желаешь, чтобы швейцар тебе дверку придержал?» «Виноватся! Болван ты, Женя! Всё думаешь о Наталье Петровне? Брось! Всё с ней в порядке! Соберись уже!» Штаб-род мистер Сердито закусил губу. Во-первых, дабы и впрямь не думать о барышне. Во-вторых, из-за злости на самого себя. Он машинально поглядел в направлении главных ворот. «Смотрите, шеф, там карета!» «И что?» – прищурился руководитель политической полиции. «Кучер из наших?» «Ну, то есть не совсем, конечно. Армейский. С чего вы взяли? По выправке?» «Это тоже, но...» «Главное, шеф, я узнаю его лицо. Он был с нами во время следственного эксперимента. Там, в рощице, когда убили Фельдфебеля. Помните, я вам докладывал?» Кажется, солдат приписан к гарнизону укрепления александрское шлипинбах поморщился А коли и так нас это не касается пойдемте скорее пока кто-нибудь не закрыл окно молодой человек согласно кивнул одарил возницу подозрительным взглядом и скрылся за углом как раз вовремя подошвы шефа мелькнули над подоконником и исчезли в темном коридоре в тыльной стороне фишенебельного заведения как видно на свечах предпочитали экономить в «Данилов!» – возвал изнутри знакомый насмешливый голос. «Вам руку подать!» «Не извольте беспокоиться, Антон Бенедиктович, я справлюсь!» Кряхтя и извиваясь точно уж, младший офицер жандармского корпуса вскарабкался следом за гуттаперчевым начальником. Коротко осмотревшись, мужчины направились к лестнице, ведущей наверх. Именно там располагались покои госпожи Воробьевой и кабинет его сиятельства. Райский пансион пребывал в сладостной дремоте. Бал правили тишина и покой. «Вот что значит дорогой хотель», – завистью подумал штаб-ротмистер. Его копеечная комната на постоялом дворе не могла похвастаться подобным безмолвием. За стенкой постоянно ругались соседи, под кроватью шуршали мыши, козы и коровы устраивали во дворе ежедневную перекличку. Жандармы миновали этаж, другой, третий, ни души. Подобная удача всегда расхолаживает». шлипин бахшедший впереди повернулся к напарнику и озорно подмигнул видите дескать как все легко и просто от того и не приметил как стены озарились сиянием свечи евгений николаевич схватил шефа за руку и резко тернул назад из-за угла выпорхнула заспанная горничная позевывая прошли тела мимо двух темных силуэтов растворившихся в тени громадной катки с высаженной пальмой какой д может быть без пальм молодцом данилов Майор похлопал друга по плечу а говорите бабушкин внучок признайтесь государь мой зачем вы выдумали эту комичную историю со слугой будившим вас в казарме по утрам может желал вам понравиться шеф улыбнулся молодой человек польщенный похвалой почти пришли прошептал антон бенедиктович указывая подбородком на две огромные двери в конце перехода там где из-под створки пробивается свет о почивальня нашей купчихи бесподобной аннны владимировны вторая, которая двойная и есть вход в царство криминального монарха.десь нужно бы почувствовать охотничий азарт в голову как на зло лезла ерунда Интересно как там моя Натали сим-сим откройся промурлыкла шлипинбах осторожно чтобы не издать лишнего шума повернул ручку и злоумышленники оказались в просторном помещении без окон. Оставив дверь приоткрый, чтобы из коридора проникал свет, офицеры принялись с энтузиазмом исследовать кабинет. На первый взгляд ничего примечательного не обнаружилось.тол, кресло с высокими спинками, на одной стене портрет его императорского величества, удивительный выбор для бандитского маза, на другой о огромное в человеческий рост зеркала в ореховой раме. В дальнем конце еще одна дверь. Данилов сунулся было полюбопытствовать Тит тотчас отпрянул, нем мой вопрос шефа ответил одними губами упорная ясно кивнул антон бенедиктович и развел руками а где мать его знаменитый несгораемый шкаб молодой человек пожал плечами он задал себе тот же вопрос надеясь в глубине души на опыт и внимательность руководителя видимо все не так просто вздохнул майор сдается мне сударь мы имеем дело с тайником так приступим к поискам и выберите себе все что слева от стола я возьму правую сторону вперед поделили комнату на квадраты поочередно проукали плинтуса стены и даже пол ничего поменялись тот же результат отправились улитки добывать гадюку закончил за шеф евгений николаевич и сокрушенно вздохнул что делать то будем ваше превосходительство думать, Ответил Шлиппенбах и бесцеремонно уселся в хозяйское кресло, закинул ногу на ногу. Взгляд его методично обшаривал внутренний интерьер. Штаб-родмистр рассеянно приблизился к зеркалу, глянул на себя, поправил чуть съехавший платок, башебузук да и только. После чего медленно обогнул стол и остановился напротив императорского портрета. Почтительно поклонился и неожиданно чихнул. Слава богу, импровизированная маска приглушила звук. «Будьте здоровы, и черт бы вас побрал!» – зашипел на коллегу начальник пятиводской тайной полиции. «Извините, шеф», – смутившись, пропормотал Евгений Николаевич. «Доктора говорят, аллергия на пыль». «Угу», – покачал головой недовольный майор и вдруг вскочил точно ужаленный. «Стоп, а это уже интересно!» Данилов завороженно наблюдал за действиями старшего товарища. Тот вел себя странно. Встал рядом оттеснил юношу плечом и провел пальцем по окантовке венценосного полотна встряхнул песчинки на липшей грязи затем проделал ту же процедуру с рамкой висящего в противоположной стороне зеркала продемонстрировал подельнику чистую перчатку Е воскликнул антон бенедиктович жееня идите скорее сюда ничего не соображающий сыщик в две секунды оказался поблизости не дошло Улыбнулся Шлиппенбах, стягивая платок. Молодой человек честно пожал плечами. Лучше признать горькую правду, нежели темнить, делая вид, будто все понимаешь. Вы изволили расчихаться, милостливый государь мой. Едва поднесли свой чувствительный нос к картине. Однако ваш организм остался совершенно бесчувственным при разглядывании себя в отражении. Следовательно... Следовательно, зеркало регулярно протирается, а... А государь-император раз за разом остаётся в непочтительном забвении. Именно. Итак, искомое хранилище тайно располагается за сим светоотражающим стёклышком. Оттого, собственно, и стеночка не простукивалась. Штаб-родмистр победительно потёр ладони. А как его открыть-то? Пока не знаю. А, впрочем, погодите-ка. Шеф приподнялся на цыпочки, вытянул из заклеенной дорогими обоями поверхности какой-то штырь, Раздался короткий лязгающий звук. Ореховая рамка отворилась, точно калитка в заборе. Вуаля! Жандармы точно по команде сунулись поглядеть за перегородку. Из темноты тускло поблескивало сталью. «Шкаф!» – шепнул восторженный Евгений Николаевич и пододвинулся, уступая начальству место. Шлиппенбах вставил в замочную скважину новоприобретенный ключ, произвел несколько поворотов, и массивная железка разинула перед лазутчиками черный зев. Шеф пошарил рукой, отпрянул, сунулся вновь. Неприкрытое платком лицо выражало крайнюю степень обеспокоенности. «Что там?» – волновался Данилов. «Штаб-ротмистер, отворите дверь! Пошире!» – скомандовал Антон Бенедиктович. «Нужно больше света!» Едва петербуржец отправился выполнять поручение, из уборной вылетел незнакомый человек и вихрем промчался мимо, на бегут толкнув зазевавшегося жандарма, бросился к выходу, Запоздав всего на несколько секунд молодой сыщик устремился следом. Стай! — взревел майор в два прыжка догнал подчиненного и придержал за локоть. Заминка спасла юноши жизнь в тот самый миг, когда голова данниова высунулась из двери княжеского кабинета, раздался выстрел. Из деревянного косяка выбила длинную щепку, что-то больно стукнуло чуть выше правого века. под бровью немедленно проступила кровь. Стрелявший, бросил ставший ненужным пистолет и сжимая под мышкой коленкоровую папку с бумагами, помчался к лестнице. Целые! — выкрикнул выскользнувший из темноты шеф бросил на Евгения Николаевича быстрый внимательный взгляд и побежал догонять злодея. размазав по лицу горячую бордовую жижу молодой человек кинулся за руководителем ничего просто царапина даже сотрясение нет боже ничего не видно следует повязать лоб платком чтобы не лилось в глаза и с покоя фанны владимировны воробьевы показалась рука сжимающая подсвечник данилов пролетел мимо мельком покосившись на застывшего в проходе человека ему показалось будто он увидел нового коменданта александровской крепости и бывшего подпорруччика, а ныне поруччика гнедича георгия осиповича тот стоял в ночном колпаке с выпущенными глазами и свободная светильника рукой истово осенял себя крестным знаменем раззмышлять над чудным видениемм было некогда шеф уже скрылся за поворотом послышался жуткий грох от звон бьющегося стекла сыщик ускорил шаг шёл мерзавец скрипел зубами антон бенедиктович застыв у раскророченного окна. вылетел прямо через раму без остановки избавляя скорости расшибся намерть кто это был шеф как он тут вообще оказался шлиенбах почесал затылки выдавив из себя кислую улыбку как обычно евгений николаевич у вас море вопросов на пространное объяснение нет времени отвечу коротко и в хронологическом порядке первое выжил собака приземлился на клумбу перекатился отряхнулся и был таков в Правда, теперь он сильно хромает но жить будет второе хрен его знает прежде чем скрыться на соседней улице нападавший оглянулся поглазел на меня снизу вверх и даже погрозил кулаком с виду не то а брек не тот турок впрочем одет в цивильный костюм третье вероятнее всего силовкий и предприимчивый господин прятался от нас в уборной вы уже не стали туда заходить думаю он стоял за дверью дожидался удобного момента. А когда мы оба сунулись в тайник и рванул что есть мочи теперь мы должны последовать его примеру небось полгостиницы переполошили уходим жене уходим а как же документы доказательства на этот раз шеф улыбнулся весьма искренне наклонился и выудил из кучий оконных обломков знакомую коленкоровую папку похлопал перчаткой по растрепавшемуся корешку все в порядке данилов они у нас с